Глава 24 От слов Ангелы мне будто кипятком плеснули в лицо. «Вообще-то, я была совсем не против, чтобы она забрала у меня этого графа, раз уж ей так хочется. Как возможный жених, он не вызывал у меня никакой симпатии и интереса. Если бы она поговорила со мной, я легко согласилась бы помочь ей». А сейчас я пыталась понять, чем именно я заслужила такую ненависть. Ведь она не просто украла графа, но еще и постаралась этими словами унизить меня, сделать максимально больно. А самое обидное, что даже не дала мне времени подстраховаться. Только сейчас до меня дошло, что сегодня третий день бала, на который мы все не едем. У меня нет ни единого шанса избежать монастыря. Назад меня мачеха не примет. К счастью, перестав скрывать свою сущность, Ангела говорила достаточно громко для того, чтобы ее услышала не только я. Все такая же прямая, высокомерная графиня Роттерхан подошла к Ангеле и отвесила ей такую пощечину, что сестра пошатнулась. На белой коже остался четкий отпечаток ладони, который наливался краснотой прямо на глазах. Ангела задохнулась. «А вы...» «Вы... да как вы смеете? Я завтра буду такой же графиней, как и вы! Вы не смеете ко мне пальцем прикоснуться!» Вторая пощечина прилетела ей так же молниеносно. Ангела отскочила от хозяйки дома и спряталась за стол. Иоган! почти завизжала она оттуда. «Ты что? Ты не видишь, что она делает?» Из глаз ее брызнули слезы. Думаю, ей было очень больно. От крика моей сестры граф, казалось, слегка очнулся и, внимательно посмотрев на разгневанную госпожу Роттерхан, решительно ответил. «Ангел мой, ты должна быть почтительна с графиней. Это давняя подруга моей матери, госпожа Роттерхан, значительно старше тебя, и ты не смеешь ей дерзить». Признаться от этих слов ошалела не только ангела, но и я. «Спасибо тебе, Господи, если ты там существуешь, что уберег от такого брака. Кошмар какой-то, а не мужик». Графиня же, между тем, глубоко вздохнув, посмотрела на понурова Агана и заявила, «Вы опорочили честное имя баронеты Ольги Ингерт, граф, да еще и сделали это в моем доме, Иоганн, я требую виру для девушки». Затем она повернулась ко мне и сказала, «Не беспокойся, дитя, и я позабочусь о твоем преданном и постараюсь найти тебе достойного мужа, и думаю, в монастырь тебе торопиться не следует». Затем, не давая графу опомниться, она подошла к нему вплотную и повторила, глядя прямо в глаза, «Виру, Яган, большую виру!» Я слабо понимала, что такое вира, а вот граф недовольно поморщился, но согласно кивнул, не забыв добавить, «Только умоляю вас, госпожа, я очень не хотел бы волновать матушку!» Графиня еще раз вздохнула, в этот раз с сожалением покачав головой и сказала, Что сделано, то сделано. Ни к чему волновать почтенную вдову глупостями, которые уже не исправишь. Но вам самому придется объясняться с его величеством, Иоган, А сплетня о вашем браке госпожа Паткуль все равно рано или поздно узнает. По щекам Ангелы лились самые настоящие слезы. Перепуганные сестры Мирбах, пятясь задом, пытались выскользнуть из комнаты, но графиня посмотрела на горничную и сказала только одно слово. «Алаисия!» Горничная кивнула, ловко закрыла дверь, не выпуская девиц, и встала, перегораживая дорогу любому, кто захотел бы выйти. Иаган! Каждая баронета получает от короны тридцать золотых приданого. Я требую, чтобы вы удвоили сумму. Но, дорогая графиня, никаких «но», Аган. это только справедливо. И отчасти загладит твою вину». «Если же у тебя нет с собой такой суммы, я удовольствуюсь долговой распиской». Граф открыл рот, секунду постоял молча, закрыл рот и покорно кивнул. Госпожа Ротархан повернулась ко мне. «Итак, баронетта, ваша преданная составляет шестьдесят золотых, что по нынешним временам вполне достойно даже и графской дочери» а чтобы в дом своего мужа вы смогли принести тепло и уют, и я отдам вам вещи моей покойной». И строго взглянув на собственную, сдавленно ахнувшую служанку, графиня перекрестилась и сказала сестре-монахине, «Часть туалетов, сестра, я пожертвую ваш монастырь, но приданное для своей девочки я собирала со всей любовью. Чем гнить в сундуках, пусть уж оно послужит» богоугодному делу, а я сестра рассчитываю на вашу скромность и молчание. Затем графиня оглядела притихших зрителей и четко повторила: Я надеюсь на вашу скромность и молчание Все меня поняли мне не нужны сплетни порочащие репутацию дома графов Роторхан. Все эти разговоры и действия не заняли даже пяти минут. Я все еще стояла слегка одуревшая от града событий, а Ансельма и сестры Мирбах уже поздравляли меня. Но, пожалуй, самым шокирующим стали слова Гонца, о котором в этой суматохе все благополучно забыли. Он подал конверт, который все еще держал в руках, графу Паткулю, и тот машинально взял, даже не посмотрев, что именно ему передали. Затем повернулся к графине, слегка поклонился и произнес... «Госпожа графиня, я хотел бы поговорить с вами о дальнейшей судьбе баронетты Ольги Ингерт». Пауза была весомой и впечатляющей. Мне кажется, многие присутствующие даже забыли от любопытства, как дышать. Безмолвие прервал всхлип ангела и шуршание шелкового платья графини, которая, шагнув к двери, спокойно пригласила. «Следуйте за мной, господин барон». Уже выйдя, она повернулась к замершей толпе и приказала... «Сестра, отведите баронету в ту комнату, где она читала, и побудьте с ней. Алоисия, принеси туда травяной взвар». Я растерянно оглядела рассматривающих меня людей. Даже граф наконец-то вспомнил о моем существовании и теперь глядел на меня с каким-то удивлением. Всхлипывающая ангела прильнула к нему и начала что-то нашептывать в ухо. Не став дожидаться окончания их беседы, я вышла, из покоев графа, так и не успев толком рассмотреть комнату». Следом за мной безмолвной тенью скользнула монашка. Ждать нам пришлось довольно долго. Ансельма принесла какой-то травяной сбор и пиалку с медом. Я машинально съела пару ложек и выпила терпкий напиток. Монашка шевелила губами, перебирая в костлявых пальцах непонятно откуда появившиеся четки из крупных бусин. Тишина все тянулась и тянулась. На столе мерцали свечи, а за окном уже не было видно вообще ничего». Надо сказать, что каких-то дельных мыслей в голове у меня не было. Я еще плохо представляла, как это все скажется на моей жизни. Слишком много неизвестных было в этом уравнении. В коридоре раздались шаги, и я с облегчением вздохнула. Но, ну, наконец-то, сейчас появится хоть какая-то ясность. Графиня вернулась в комнату не одна. Следом шагнул цыганистый гонец. Даже не присаживаясь, прямо с порога хозяйка дома объявила. «Ольга!» «Барон Рольф Нордман просит твоей руки». Она смотрела на меня, как будто ожидая чего-то, а я лишь раздраженно пожала плечами и, обращаясь непосредственно к барону, спросила, «Зачем?». Брови его поползли вверх. Он откашлялся и неуверенно взглянул на графиню. Кажется, ее я тоже удивила своим вопросом. Она поджала губы и недовольно нахмурилась». Я же продолжала смотреть на очередного жениха, не собираясь отступать. Слишком уж мне надоела эта безумная история. Наконец, госпожа Ротархан, нехотя кивнула и, обращаясь к барону, сказала. «Что ж, думаю, вам стоит немного побеседовать». Поскольку и барон, и графиня все еще стояли, я тоже встала со своего места, положила ладони на стол, слегка опираясь и повторила свой вопрос. «Зачем?» В этот раз жених не вилял, глядя мне прямо в глаза, ответил. «Мои земли находятся на севере, баронет Ингерт. Возможно, вы не знаете, но война прокатилась по тем местам особенно сильно. Я не был дома 4 года, но слышал, что большая часть деревень покинута жителями». «Понятно. Вам просто нужны деньги?» Да. Но обещаю, что не стану обижать или оскорблять вас. Хотя честно скажу, что сейчас я беден настолько, что, возможно, не смогу вам обеспечить даже служанку. И еще. Казалось, он на мгновение заколебался, но потом все же добавил. «У меня нет своей кареты, вам придется ехать в карете молодой графини до самых земель графа Паткуля. Нам по пути с ними». «Нет, вместе с ней я не поеду». «Тогда только телега». «Обычная крестьянская телега, госпожа баронетта. Больше я вам на первое время предложить ничего не смогу». Довольно сухо ответил барон. Возможно, по местным меркам такой разговор был не слишком приличен, потому графиня хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание, и заметила. «Юная баронетта, в вашей ситуации отвергать такой дар судьбы неосмотрительно». «Пусть и нет вашей вины, но даже приличное преданное не всегда помогает, поверьте мне. Сплетни летят быстрее стрелы. Решайтесь!» Я мысленно фыркнула. «Тоже мне решайтесь. Можно подумать, у меня дофига выбора есть. Этот парень, по крайней мере, не врет и не хвастается, и от него, если что, пожалуй, сбежать будет легче, чем от графа. А может быть, мы еще и уживемся? Впрочем, как мы уживемся, я представляла себе очень слабо». Однако и провести жизнь как монашка я не хотела, поэтому закрыла глаза, вздохнула и сказала, «Хорошо, барон, я стану вашей женой».